А после его смерти распалось под ударами медийцев, персов и вавилонян, которые в 612 году до нашей эры захватили и сожгли столицу Ассирии Ниневию. В конце VII века до нашей эры на западном берегу реки Тигр возникло ново-вавилонское царство. Самым известным из его царей был Навуходоносор II. Он поставил перед собой цель расширить границы государства и сделал попытку завоевать Египет. Поскольку путь в Египет проходил через Палестину, то ему пришлось столкнуться с сопротивлением Иудеи. Навуходоносор трижды водил войска против Иудеи, но лишь в 587 году до нашей эры ему удалось захватить Иерусалим. При этом большая часть населения страны была уведена в Вавилон, вавилонский плен. В 538-9 году до нашей эры персидский царь Кир покорил новое вавилонское царство. Евреям было разрешено вернуться на родину и воздвигнуть новый храм. Персидское царство было создано около 559 года до нашей эры и быстро распространило свое влияние на соседние государства. Персидская династия Хименидов захватила Вавилон, Ливию, Египет. Но в 331 году до нашей эры Персия была завоевана Александром Македонским, под власть которого попали также Египет, Месопотамия, страны Малой Азии, Палестина. После его смерти 323 год до нашей эры преемники долгие годы вели борьбу за обладание этими областями. В результате которой наряду с мелкими государствами родились три царства: Египет и страны Передней Азии, в том числе Палестина, оказались в руках династии Птолемеев, Месопотамии Селевкидов, а Македония Антигонов. В 197 году до нашей эры сирийские Селевкиды отторгли от Птолемеев Палестину и объявили ее частью своего государства. Именно против них успешного восстали в 167 году до нашей эры Маковей. Значительную роль в истории Палестины сыграла Финикия. В конце третьего тысячелетия до нашей эры на ее территории возникли небольшие города-государства: Бибу, Сидон, Угарит. Израильтяне покупали у финикийцев ремесленные изделия. Финикийские мастера принимали участие в строительстве храма Соломона. В 1929-1933 годах на территории бывшего Угарита, ныне Холм-Рас, Шамра, велись раскопки, обнаружившие культурные слои, которые уходили вглубь веков вплоть до III тысячелетия. Самые значительные находки датируются 15-12 веками до нашей эры. Среди них выделяются 20 глиняных табличек с клинописью на угорицком языке, которые содержат мифы, поэмы о героях, литургические тексты и другие записи. При изучении этих табличек выяснилось, что центральными божествами угорицан была супружеская пара Эл и Ашера, Среди семидесяти потомков этой пары возвышается бог смерти и подземного царства Мод и владыка земли Ваал. С божеством Элом мы встречаемся в Библии, причем имя его употребляется также и в форме множественного числа Элохим. Многие считают, что под именем Элохим скрывается древнесемитское божество. Есть предположение, что имя бога Яхве — также заимствована из угаритского языка. Если это действительно так, то в угарите почитали и бога Яхве. В Библии есть упоминание о том, как в древние времена Яхве приходилось вести тяжелые битвы с противниками, особенно с Левиафаном и Рехавом, чтобы укрепить свою власть и стать властителем вселенной. Угаритские клинописные таблички свидетельствуют о том, что этим рассказам предшествовали древние мифы, увековечившие борьбу богов. Так кугорицкий Левиафан является морским чудищем, с ним обычно сражается Вагал, который, кстати, также вошел в пантеон ханаанских богов. Против его культа выступали